Глава одиннадцатая. Пришлось заночевать. Пороха развезло просто в кисель, он ничего не мог и мало что понимал. Лимон и Илья кое-как отбирая друг у друга руль, сумели струнуть грузовичок с места и даже не разбили его по пути к гимназии, а также умудрились не разбить, закатывая в гараж, благо тот был пуст, а Лимон знал, как открывается тяжелая дверь. Интересно, что и учебного бронетранспортера не оказалось на месте. Но Лимон отметил это вскользь и постарался поскорее забыть. Мозг уже не выдерживал. Хотелось упасть и зарыться. Держа что-то бормочущего пороха с двух сторон, поднялись на третий этаж и свернули налево, в мужские дуртуары. Там жили те, кого родители не могли забирать домой, и сироты. Сироты вообще существовали на полном пансионе, но и тут имел место непонятный разнобой, Костеля, который подолгу жил один, в дуртуары не селили, а маркиз койку имел, хотя и жил по преимуществу у тетки, сестры его покойной матери. Дуртуары от остальной гимназии отделяла фанерная стенка и дверь из рифленого стекла, то есть преграда в сущности символическая, но и ее не пришлось преодолевать, замок не был заперт. В комнатку маркиза и зашли, она была первая по коридору, самая маленькая, на одну койку, и здесь, бывало, велись долгие и умные беседы, разумеется, до ужина, после которого посторонние подлежали изгнанию. Потом Лимон быстро пробежал по остальным комнаткам, даже не в надежде найти живого или из опасения соседства с мертвецами, а просто так, чтобы не оставлять в тылу. Все было открыто, убрано и голо, как и полагалось в самом начале вакаций. В торце коридора находилась служебная комната, единственная запертая из всех, и Лимон уже без всяких колебаний откинул штык-нож, подцепил им хлипкую задвижку и сорвал ее вместе с замочком. Там были одеяло, простыни, полотенца. Он взял целый ворох и вернулся. Порох ничком лежал на голом матраце, обеими руками закрыв голову. Лимон первым делом подошел к окну и опустил светозащитную штору. Потом накинул на пороха два одеяла, повесил на спинку кровати полотенце и поманил или за собой. Они вышли и притворили дверь, оставив небольшую щель. «Наверное, надо бы караулы расписать», — сказал он, — «но я не могу, я сейчас сдохну. Ты, по-моему, тоже». «И обязательно надо что-то съесть», — или замотала головой. «Тогда спать». Выбирай комнату, проверь окно, чем-нибудь подопри дверь. Спинка стула как раз вровень с ручкой. Туалет вон там, вода еще течет, иди первой. Сам он запер на защелку входную дверь, ту самую символическую, положил под нее одно свернутое одеяло, снял жилет, сложил пополам и еще раз пополам, лег, примиряясь, и вдруг все погасло не сразу, но очень быстро, как будто кто-то пробежал пальцами по тумблерам. Ночью ничего не случилось. На утро порах был вроде бы обычным, только молчал и смотрел все время вниз. Или тоже была задумчива. Лимону же почему-то хотелось говорить, рассказать свои сны, их было много и все безумные, но он чувствовал, что рассказы его будут никому не интересны, да и ему самому они были бы неинтересны при других обстоятельствах, просто пробивала на словесный понос. После того, как он едва не утонул, его с полгода тянуло на такого рода болтовню, надо было поделиться со всеми своими тонкими переживаниями. Но словами они не передавались, вернее, передавались неправильно и скучно. День обещал быть прохладным и, может быть, даже дождливым. Из города выехали без происшествий, только один раз Лимон заметил в переулке большой серый автобус, кажется, из тех, которые возили соликопов на шахты, что он делал на этом берегу, но хуже тому ему показалось, что за стеклами, почему-то запотевшими, виднеются неподвижные силуэты. Лимон успел промолчать. Надо было ехать в лагерь. В конце концов, разведчиков там ждали. Когда проехали поворот к башне, Порох снизил скорость и стал неотрывно смотреть на левую обочину. «Не отвлекайся», — сказал Лимон. Порох сделал головой движение, будто отмахивается от назойливой мухи. «Я смотрю внимательно», — сказал Лимон, — «и Илли будет смотреть». или ты направо, я налево, а ты прямо». Порох ничего не сказал. Проехали километров пять. «Вот он», — сказала Илли. «Не может быть», — сказал Лимон. Порох тормознул резко, и Лимон, не удержавшись, больно ударился грудью о дугу безопасности. Что-то глухо грохнуло под пленкой. Этого действительно не могло быть. Голый красный человек, который вчера умер буквально на руках Лимона, вот тут, на левой обочине дороги, сегодня лежал на пригорке метрах в пятидесяти справа от дороги, лежал ничком в позе человека, внезапно уставшего ползти. — Я его сегодня всю ночь, — пробормотал порох. — Я посмотрю, командир, не слезай. — Или, — начал Лимон на порох прервал, — нет, я один. Он выбрался из кабины и как-то неуверенно, пошатываясь, двинулся через пустошь. Когда он отошел метров на двадцать, на Лимона обрушилась вчерашнее вот так же, идущий костыль. «Подожди — Подожди! — крикнул. Хотел крикнуть, а на самом деле просипел, горло сдавило. — Лимон. — Постой! — Он спрыгнул с борта, боль отдалась в разбитой ступне, а он про нее уже и забыл, и бегом похромал к пороху. «Ты зачем?» — обернулся тот. «Так надо!» — сказал Лимон уверенно. «Пошли! Все равно ведь его в машину тащить!» Это был, несомненно, тот самый человек, только живой. И кожа его, вчера оказавшаяся тоненькой прозрачной кожицей, вроде бы побледнела, за ночь и стала толще. И еще он дышал. Он ни на что не реагировал, но он дышал, хотя и очень часто, как дышат больные или запаленные бегом. Под руки? — спросил Лимон. — Ну да, наверное, — неуверенно сказал Порох. Они подхватили красного человека под локти и подмышки и поволокли к машине. Под конец Лимону казалось, что он пытается помочь им, перебирая ногами. Они рухнули все трое в мелкий кювет, Тяжелый, — выдохнул порох. — Так точно. Тяжелый кабан, а ваш скороть, — подхватил анекдот лимон. Пот заливал глаза. Я вот думаю, в кабину посадим. Не заволоч нам его в кузов? Порох молчал. Кажется, его передернуло. Лимон вспомнил. — Ты говоришь, он ночью за тобой гонялся? — Не совсем. Я вспомнил, кто это. — То есть? — Это поль. — Какой поль? «Никогда не слышал?» «Не припоминаю». «Ну да, вы же приехаты». «И про Дока Морса никогда не слышал». «Наверное, нет». «Не ты командир, как горный кабан. Ладно, подробно я тебе все это потом в лагере расскажу. Поль, вот этот вот, его вообще дядька Чак нашел и спас. Когда уже лет пятнадцать назад. В общем, когда гимназию заканчивал». Только он во второй учился, в серой, а док Морс, он был джакнутый на всю голову, извини, или но совершенно гениальный. Его потом куда-то в столицу забрали, и больше о нем не слыхал никто. Ты начал про Поля. Ну да, Поля, он такой человек странный. Сгорел однажды, ну до костей. А потом, поверишь, только шрамы, и то, если присматриваться. Док его в горном озере держал в подвалах, исследовал, В общем, не знаю, как сказать. Из крови его лекарства делал, чтобы от всех болезней, и вот так же заживало, как на кошке. Сделал? Что-то сделал, только так и не выяснили, действует оно или нет. Там, ну, в общем, спалили его лабораторию к демонам, а самого Дока только гвардейцы и спасли, так вот получилось. Нет, это надо подробно рассказывать, давай попозже, кстати». — Еще маркиз должен эту историю хорошо знать. — И он сможет рассказать? — Да? — подхватил Лимон. — Ладно, посадим мужика в машину, укроем. — Поль! — крикнул он буквально в ухо обгоревшему. — Поль, вы слышите меня? И красный человек медленно и осторожно, словно каждое движение вызывало у него нестерпимую боль, почему словно наверняка вызывало, кивнул. Теперь поехали совсем медленно, чтобы трясло поменьше, но буквально через десять минут остановились. По дороге навстречу шли группы и группки людей. Лимон тут же навел бинокль, это были свои из лагеря. Вот вожатый дачу Трам в окружении девчонок, а вот Шила и Маркиз ведут, подхватив с двух сторон кого же это... Ничего себе сапога! Элумичедо, класс пятый синий, как я провел лето сочинение, сочинение номер шесть из двенадцати. Я пишу вечером дома. Дом пустой. В нем нет ни живых, ни мертвых. Горит свет, но очень тускло. В окно виден пожар где-то далеко. Я думаю, это на станции, но не на самой, а где ихние мастерские. Со мной Йоденцы и Шихуремис, и скоро должны прийти. Акад Борка, Тойлу Детре и Эмин Цезука, ребята из нашего и зеленого класса. Я пригласил их ночевать, потому что так лучше. И у нас еще есть еда. Отец всегда говорил, что нужно дома держать много припасов, потому что война может начаться в любой момент. Я надеюсь, что они с мамой живы и скоро нас спасут. Когда мы шли в город из лагеря, мы встретили Джеда Шанье, Лея Тюнрики и Илью, фамилию ее я забыл, она не из нашей школы, но она очень храбрая девчонка. Они уехали вчера из лагеря в город за помощью, а когда мы их встретили, они сказали, что город пустой и что, скорее всего, все умерли, неизвестно от чего. С ними был полуживой человек, как будто обваренный кипятком. Лей сказал, что это, наверное, Поль, но я Поля видел в прошлом году, и он совсем не похож, ничего не могу сказать». «Я не верю, что в городе все умерли, потому что ничем не пахнет. Если умерли, то прошло уже два дня. Я помню, как два дня не работал холодильник и как пахло, когда его открыли. Случилось что-то другое, чего мы пока не знаем. Наверное, это похоже на того лося, которого видел Джеда. И еще Джеда и Лей говорили, что в городе на крыше видели огромную черную обезьяну с карликом на спине». Мне кажется, это все происшествие одного ряда, и они как-то связаны с областью отклонений, что в долине Зартак. Но все подумали, что, скорее всего, люди умерли и побежали в город бегом, и многие плакали. Зря Джеда сказал это, хотя я его не виню. Командир должен быть исключительно и всегда честным, как горский судья. Их, если уличат в слове «неправда», сразу язык обрезают и изгоняют из племени и они тогда уходят высоко в горы или бросаются в пропасть. Командир не стал возвращаться в город, а сказал, что они тогда уходят все, и еще с братом, в лесной домик пороха. С ними поехали еще Зея и Гас Керкерто. Мы их приняли в нашу разведгруппу, а в городе у них сейчас никого не было. Родители Гаса уехали на юг с подвижным санотрядом в тот же день, когда мы только приехали в лагерь. А мать Зея была воспитательницей в нашем лагере и исчезла. И теперь Зея собиралась ее искать. Я сижу и думаю, как нам жить дальше. Надо ли просто ждать спасателей или нужно начать устанавливать правильную жизнь? Я думаю, припасов хватит надолго, если не кончится электричество. Но Джеда сказал, что видел, что из города уезжали фермерские грузовики, полные награбленных вещей. Значит, они еще приедут за нашими запасами». Тогда надо устанавливать оборону города, а это очень трудно, потому что у нас ничего нет и мало по-настоящему обученных бойцов. Я ходил смотреть баррикаду, у которой погиб Кий. Можно попробовать перекрыть дороги, но совсем не получится перекрыть пешие пути или всем идти на левый берег. Наверное, так будет проще. Конец сочинения номер шесть.